Я лучше такси вызову. В самом деле, Витя, поля права. Лучше на такси. Такси пришло на удивление быстро. Виктор Васильевич уехал. А Макар все не возвращался. Господи, Поля, тут эти все крутятся из полиции. Ватьку совсем измучили. Только человек глаза открыл. И нас, Витей тоже допрашивали, и тебя будут. Работа у них такая. Только что вы могли им сказать? Ничего. А ты можешь что-то сказать? Вдруг побледнела еще больше свекровь. Ну, я же все-таки работала на Бекетова. Думаю, они из меня всю душу вымотают. Интересно, куда это Макар запропастился? Поля, откуда он взялся? Я с ним у деда познакомилась в Новый год. — И Фадик с ним знаком? — Да. И еще я в Питере с ним как-то виделась. А тут он вдруг предложил довезти меня до Москвы. — Он к тебе неравнодушен? — Да откуда я знаю? Он мне триста лет не нужен. Но тут в конце коридора появился Макар, еще с двумя мужчинами. — Этот, что пониже, из прокуратуры, — шепнула Зоя Игревна. «Видать, уже твоего Макара, Манал. Полина Владимировна Зацепина. Я следователь прокуратуры Дмитриев Иван Кузьмич. Мне надо с вами поговорить. Не возражаете?» «А что? Есть смысл возражать?» «Это я по привычке. Тогда пройдемте пока в кабинет за выделением». «Не волнуйся, Поля, я побуду с Зоей Игоревной», успокоил меня Макар. И глазами показал мне... Держись, мол. «Итак, Полина Владимировна, что вы можете сказать по поводу происшедшего?» «Ну, что тут скажешь? Я счастлива, что мой муж остался жив, и мне очень жаль Юлиана Григорьевича». «Какие отношения вас с ним связывали?» «Сугубо деловые. Он был моим клиентом». «Это в каком же смысле, позвольте спросить?» Каким-то похабным тоном проговорил Дмитриев. «Я готова была уже взорваться, но сдержалась. А в том смысле, что покойный Бекетов был клиентом моей маленькой фирмы. Я, если вы еще не знаете, занимаюсь флористикой. И Бекетов заказывал у меня оформление свадьбы своей племянницы». Потом я оформляла его новый загородный дом, а в последнее время он собирался открыть в Питере кафе, которое я должна была оформлять. Как раз по этому делу я и была в Питере. Надеюсь, я дала исчерпывающий ответ. Ох, все бы так отвечали, а то иной раз клещами каждое слово тянуть приходится. А я, знаете ли, боюсь допросов с пристрастием. Поэтому и отвечаю так подробно. — Ну что вы в самом деле? Это же я фигурально про клещи. А вы фильмов, небось, не смотрелись. Ладно, продолжим. Вы были вхожи в дом вашего клиента? — Вы имеете в виду, бывала ли я у него в гостях? — Нет, не бывала. — А с мужем? — И с мужем. Муж тоже не был вхож. — Но вас видели с Бекетовым в ресторанах. Но это же не называется «вхожа в дом». Да, мы несколько раз обедали, обсуждали наши дела и планы. А что в этом предосудительного? — Ничего, но спросить я обязан. Меня уже трясло, но я держалась изо всех сил. — А как он вам платил? — По прескуранту. Если нужно... «Завтра могу представить вам все необходимые платежки. «Вам жаль Бекетова?» «Очень. Он был обаятельным человеком». «Он испытывал к вам какие-то чувства?» «Я ничего такого не замечала, но ему нравилось то, что я делаю». «А почему он обратился именно к вам?» «Не поняла вопроса». «Почему он заказывал оформление?» Именно у вас. Потому что вы жена его служащего. Как-то я об этом не подумала. Хотя, наверное, вы правы. Первый заказ он передал мне через мужа, да. А дальше вы уже общались помимо вашего мужа? Да. Бекетову очень понравилось, как я оформила свадьбу его племянницы. Он был в восторге. Полина Владимировна... «Я сейчас покажу вам несколько фотографий. Может быть, вы кого-то из этих людей видели в окружении Бекетова?» Он выложил передо мной веер фотографий. Я сразу узнала того типа, что привез мне мех. И еще водителя. «Вот этого человека я знаю. Это Валерий Анисимович, водитель Бекетова. Он несколько раз подвозил меня. Ой, а он жив?» К сожалению, он тоже погиб. Господи, как жалко. Такой славный дядька. Искренне пробормотала я. А остальных никогда не видела. Уверены? Мне кажется, да. Что значит «кажется»? Тогда или нет? Может, кто-то и мелькнул рядом. Но я не запомнила. А вот Валерия Анисимовича я знала. Хорошо. А вот Макар Иванович Плетнёв. — Причём здесь Плетнёв? — удивилась я. Он был знаком с Бекетовым? — Насколько мне известно, нет. К тому же вы наверняка его уже об этом спрашивали. — Полина Владимировна, вы на удивление хорошо держитесь. — Это комплимент? Или вы меня в чем то подозреваете? «Не хочется повторять вам надоевшую фразу, что вопросы здесь задаете вы?» «Именно!» «Итак, какие отношения вас связывают с господином Плетневым?» «Чисто дружеские. После сегодняшнего дня. А до сегодняшнего дня мы были просто знакомы. Но он так помог мне сегодня. Мне удалось поспать в машине, поэтому и держусь. А если вы полагаете, что Плетнев мой любовник...» И мы вдвоем решили разом избавиться и от Бекетова, и от Вадима, начала закипать я. О, Полина Владимировна, в моей практике еще и не такое встречалось. Вот, к примеру, не так давно убили одного бизнесмена. Казалось бы, типичная заказуха. Еще рейдерские захваты в анамнезе. Словом, вроде бы ясная картина. А оказалось, что... Что... Оказалось, все придумала домработница вместе с водителем. Вот такие бывают истории. У вас есть еще ко мне вопросы? А то я не любительница страшилок. Да, есть. Где и когда вы познакомились с Плетневым? В мастерской своего деда. Мой дед — известный художник, а Плетнев — близкий друг ученика моего деда. Плетнев был у деда, когда я к нему зашла. Вот и познакомилась. И когда это было? Ну, точно не помню. Для меня это не было судьбоносной встречей. Но точно до Нового года. А потом виделись у деда на встрече Нового года. Один раз встретились в Питере. А сегодня, нет, уже вчера, когда передали по телевизору о взрыве, Плетнев мне позвонил и предложил помощь. Почему он это сделал? — Ну, вероятно, потому что считает нормальным предложить помощь женщине, попавшей в биту. — А откуда он узнал, что вы в Питере? — Не знаю, не думала. Может, он позвонил на фирму, а ему там сказали, что я в Питере. — Мы это проверим. — Да ради бога. Только, по-моему, вы не там ищете. — Полина Владимировна, я не нуждаюсь в ваших советах. — Прошу прощения, но я слишком много сегодня пережила. Согласен. Все, пока можете быть свободны. Пока? Да, пока. Вы можете еще понадобиться следствию. Всего хорошего. Я стремительно вышла из кабинета и чуть ли не нос к носу столкнулась с Макаром. Ты что тут делаешь? Подслушивал? Ага. Ну, ты молодец. Наши показания не очень разошлись. Не на йоту. А Зоя Игоревна, ее дежурный врач, пустил в свободную палату. Она уснула. Слава Богу. Спасибо тебе, Макар. Поля, твой дед в курсе? Не думаю. Он телевизор не смотрит, а Анфиса Васильевна никогда не смотрит новости. Боится. А твоя мать? А мама сейчас в Швейцарии катается на горных лыжах. С тем хмырем, с которым была на Новый год? Нет, уже с другим. У мамы много поклонников. А почему ты спрашиваешь? Потому что никто не помчался тебя поддержать. Настя хотела, но я сказала, чтобы не вздумала. Она будет лить слезы и, кроме того, может что-нибудь лишнее ляпнуть. Я вообще хочу ее куда-нибудь отправить а то попадется на зуб этому прокурорышу. Он такое может придумать. Да, ты права. Знаешь, я вот сейчас понял, как ты смогла меня спасти. В минуту опасности ты становишься удивительно хладнокровной и собранной. А Настя твоя на такое не способна. Ерунда. Просто у меня хорошая реакция. Мне один человек как-то сказал... Тебе надо было бы быть хоккейным братарем. Здорово подмечено. Я люблю тебя, Поле. Макар, прости, больше не буду. Ну, у тебя тут все путем. Сейчас поеду к Калашу, отосплюсь и завтра домой. Я тебе говорил, что пишу сценарий сериала. Говорил. Тебе это нравится? Дело не в этом. Просто я хочу, чтобы там... Была такая героиня, такая, как ты. Интересно будет посмотреть, а герой кто, ты? Ну, в общем и целом. Тогда, хочешь, я подскажу тебе, как назвать сериал? И как? Засмеялся он. Шалый-малый. Шалый-малый? Ага, тебе очень подходит. Уже не очень. Это раньше я и вправду был такой, а теперь... Уже не очень. Уже почти остепенился. Но для моего героя это здорово подходит. жалый малый надо же. И знаешь, я от всей души желаю тебе счастья. А скажи, у тебя есть талисман? Талисман? Нет. Тогда позволь, я подарю тебе. Это такой оберег из Африки, вот. Он вытащил из кармана что-то зеленое и протянул мне на раскрытой ладони. Это была фигурка носорога, удивительно изящная, сделанная из какого-то камня. Носорог? Удивилась я и взяла его в руки. Он был теплым. Почему? Мне подарил его один человек, которому я помог, как врач, и сказал, что это символ силы в его племени. Но ведь он тебе его подарил. Ну и что? А я хочу тебе его отдать. Он хранил меня, а теперь пусть тебя хранит. Скажи, а этот носорог был с тобой тогда в лесу? Был. Я не возьму его, Макар, ни за что. Почему? Пусть он и дальше тебя хранит, а я уж как-нибудь сама. Ничего не хочешь от меня принять. Не в этом дело. Я не хочу отнимать у тебя твой оберег. Ну что ж, он смотрел на меня с грустью. Насильно, мил, не будешь. Прощай. Ох, как патетично! Не прощая до свидания. Помни, я всегда буду рада тебя видеть. Ты настоящий друг. Да, и вправду чересчур патетично. Значит, без любви. Все, пока. Он повернулся и почти бегом ушел.